Через пару часов мы спустились на королевский обед, где наши места остались теми же, а вернее рядом с принцем, который все еще кривился при виде нас. Императрицы на этот раз уже не было, а место Тирона занял люк. И теперь мужчины весело общались, поглядывая на ряды невест. Подруга переоделась в темно-синее платье, которое изумительно ей шло. Я же решила себя не обременять этим делом и спустилась в том же наряде, чем очень поразило некоторых девушек. «Ну нет, у меня столько платьев, чтобы менять несколько раз в день, да и принц не моя цель». На обед подавали изумительное мясо с тушеными овощами. И пока девушки ковыряли вилками в тарелке, так как были, скорее всего, на строгой диете, я не отказывала себе в еде, и именно в этот момент решил заговорить принц. Леди Диана, не откажите мне в милости провести вечер вместе. Я приглашаю вас на ужин», — гордо произнес Торон. Но я видела его недовольное лицо. Чувствую, здесь король ручку приложил, иначе не стал бы меня принц приглашать. От столь лестного предложения чуть не подавилось, так что принцу пришлось подождать с моим ответом. И раз я идти не горю желанием, в принципе, как и он, так что порадую ко себя и остальных, а то вон как затихли. Даже мой демон от недовольства пополам вилку смял. «Знаете, ваше высочество, вечером я занята». Но с радостью посоветую вам другую кандидатуру. Камила с радостью сходит вместо меня. После моих слов, не знаю, у кого был больший шок. У невест, которые смотрели на меня как на ненормальную. Или у принца, которому, похоже, впервые отказали так нагло. «Да, хорошо», — удивленно промямлил он, переводя свой взгляд на счастливую подругу. «Вот и отлично. Не только я схожу на свидание со своим мужчиной». Дальнейший обед сюрпризов мне не принес. Организатор Смотрин еще раз напомнил, что первые девушки начнут выступать уже после обеда, так что всех желающих заглянуть на представление ждут в большом зале. От столь заманчивого предложения я отказалась. Лучше еще раз потренируюсь со своим демоном, а вечером схожу на прогулку в город. Смотреть на тех, кого я и соперницами не считаю глупо, хотя мне было интересно посмотреть на их таланты. Но ведь у меня есть и весь завтрашний день, мы же не единственные выступаем. Поэтому, когда почти все отправились в зал, мы с Камилой и Лукасом отправились в нашу комнату, чтобы порепетировать номер. И если я думала, что на репетицию мы убьем всего часик, в реальности мы затратили больше трех. В первую очередь мы не могли определиться с музыкой. Я хотела что-то поспокойнее, Ками, побыстрее и динамичнее. В итоге сделали солянку из нескольких произведений. Во-вторых, мы все вместе думали, что бы такое яркое показать с огнем, так как я пока совсем не мастер, да и времени в обрез. Освоить несколько простых заклинаний я еще могу, а вот со сложными – проблема, на них нужно затратить время, которого у меня нет. В итоге ситуацию спас Рик, который сидел рядышком и следил за нашими спорами. «Диана, начни с простого и постепенно увеличивай силу» так как другие не знают, что ты должна показывать. Ты можешь спокойно импровизировать», — предложил он, и Люк согласился. «Хранитель прав, цветочек. Сейчас отрепетируй с простыми заклинаниями, а чуть позже я помогу с новыми и более сложными. Если освоишь хоть одно, то и покажешь, а если нет, то у вас и так номер хорош. Пожалуй, ты прав, так и сделаем». И дело зашевелилось. Вечер подкрался незаметно, и так как я очень хотела посетить город, Люк предложил там же и покушать. Думаю, принц не расстроится, не увидев моего счастливого лица за столом. К тому же ему пора готовиться и к свиданию с подругой. Быстренько переодевшись в бежевое платье и прихватив накидку, попросила Камилу снять иллюзию, чтобы отправиться на прогулку с собой. В замке столько девиц, что никто меня и не приметит. «Готово!» Спросил Лукас, подставляя локоть. «Готово! Вперед, мой экскурсовод!» Радостно ответила, принимая его руку. «Я, конечно, ожидала, что прогулка окажется интересной, но не настолько. Эх, бедные фанатики! Они и не подозревали, что охотятся на нестандартных девушек!»